Он окончил педагогический институт. Я хочу учить детей, открывать для них чудесную планету, на которой мы все вместе живем. Черт, когда я произношу это вслух, мне кажется, что я говорю чепуху. Господи, Сергей Анатольевич, мне уж страшно подумать, сколько мне лет. У меня 27 лет педагогического стажа. Я вроде бы уже все видела, и вот гадаю. Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы у нас, наконец, перевелись идеалисты? Почему вы не пошли по стопам отца? Ну, это под крылом самолета о чем-то поет. Милая моя солнышко лесное и все такое. Школа пройдется по вам, как асфальтовый каток, и, и вы уже не сможете пользоваться розовыми очками. Геологоразведка в нашей стране почти умерла. И к тому же мне нравится общаться с людьми, а не только с камнями. Я люблю детей. Ну вот опять, Клавдия Николаевна. Почему обычные хорошие слова... Часто звучат как-то нелепо. Не берите в голову, как говорят современные дети. Оставайтесь таким, какой вы есть, пока хватит сил и желания. И все-таки это дети. Администрация школы ведет себя так, как будто бы их уже списали со счетов. Как брак или я не знаю что. Но ведь они же остаются детьми, живыми, чувствующими. Послушайте меня внимательно, Сергей Анатольевич. Клавдия Николаевна напустила на себя серьезный и даже суровый вид. Администрация делает все от нее зависящее, чтобы этим детям помочь. Хотя зачастую им помочь просто невозможно. Школа не может изменить мир, который существует за ее пределами. Какое, по-вашему, место уготовано в этом мире Ване Горохову, Паше Зорину, Игорю Овсянникову, Виталию Тараканову? Я уж не говорю про особые случаи. Миша Штекман, Юра Мальков – Стеша Пархоменко, не перебивайте меня. Мы разработали для класса коррекции особые программы. Учителя преподают там в условиях, приближенных к боевым. Да вы и сами это знаете. Мы научили их читать, писать, считать. Но поймите, мы не можем изменить их судьбу. А если говорить конкретно про седьмой Е-класс, то мы вместе с директором под свою ответственность второй год держим и обучаем там ребенка, который вообще не числится ни в каких документах. Если эта ситуация вскроется, неприятностей у всех будет море». «О чем вы таком говорите, Клавдия Николаевна?» «О Виктории Слуцкой? Вот о ком, а не о чем?» «Я думал, что она сестра Мити. Они всегда держатся вместе и, кажется, вместе живут, но если бы. Я даже не уверена, что Виктория — это ее настоящее имя. Слуцкий, как вы понимаете, фамилия Мити». Она появилась из ниоткуда полтора года назад и стала ходить на уроки. Точно никто не знает, сколько ей лет. Судя по всему, до появления у нас она едва закончила два-три класса. Ну а как же? А ее семья? Кто-то, наверное, ее ищет? Ну, у Виктории, если, конечно, она действительно Виктория, нет семьи, и ее никто не ищет. Мы проверяли. До знакомства с Митей она вроде бы два года ездила по стране с дальнобойщиками. Где и с кем жила до этого, не говорит. Мы просили ее не приходить, пытались не пускать в школу, узнать что-то через комиссию по делам несовершеннолетних, но Виктория и Митя исчезали оба, а спустя какое-то время опять появлялись на уроках. Собрали специальный полуподпольный педсовет. Что делать? Все педагоги подтвердили, Виктория ведет себя на уроках очень хорошо, действительно хочет учиться, положительно влияет на Митю. Решили, пусть будет все как есть. Хотели отправить ее в четвертый класс, но она упорно ходила вместе с Митей в шестой. Сейчас она почти догнала класс. По успеваемости ее вполне можно переводить дальше. Но никто не знает, как быть с документами. А по Мите плачет спецшкола, потому что с нормальной программой даже в классе коррекции он не справляется. Но все знают, что он туда ни при каких обстоятельствах не пойдет. А Виктория в этом случае просто перестанет учиться и снова выйдет на панель. Вам все еще кажется, что это все так просто? Но почему? Школа всего лишь слепок общества в целом. Неужели вы не видите разделения на классы всего нашего мира? Бедные, богатые, удачливые, неудачники, умные и глупые. Учительницы Ашек и Бэшек собрали своих накормленных подопечных в два тихо гудящих роя и повели к выходу из столовой. К покинутым столикам тут же осторожно приблизились несколько малышей из Д и Е e классов. Я отвернулся, но тут же услышал громкий вопрос географа.